Эпизод 3. Закат бумер шутеров Часть 1. Как консоли продвигали кино в игры. Half-Life возвестила неизбежные перемены, ожидавшие как шутеры, так и всю видеоигровую индустрию. Своим релизом она по сути похоронила аркадные экшены от первого лица. Время быстрых, веселых и безмозглых стрелялок прошло, они остались пережитком прошлого тысячелетия. Half-Life стала важным толчком к изменениям, но не единственным. В истории жанра есть еще несколько значимых видеоигр, которые вытеснили бумер шутеры из умов геймеров. Шутеры прочно заняли ПК-платформы, так как консольному железу не хватало мощности для такой живой динамики и выдающихся масштабов трёхмерных локаций. К тому же геймпаду не догнать клавиатуру с мышью по скорости и точности стрельбы. И это тоже усложняет перенос экшенов на консоли. Но в итоге жанр начал просачиваться и туда. Яркий пример консольного 3D экшена в духе аркадных шутеров на ПК Турок Дайнозоу Ханта Для Nintendo 64, вышедшая 4 марта 1997 года. Разработчик Игуана Entertainment, издатель Acclaim. Забавный факт: Турок на месяц опередила консольную Doom 64. Она сделана по одноименному комиксу про индейца, который сражается с динозаврами в джунглях и древних руинах. Оставаясь игрой для приставки, Турок сочетает быструю скорость Doom и Quake с исследованием локаций из приключенческих игр вроде Tomb Raider. Условный сюжет Победи большого босса, пока тот не захватил мир. Высокая динамика и горы оружия. Самый настоящий бумер шутер на японской консоли с красивой 3D графикой. Итог: Полтора миллиона проданных копий и 85 баллов на Метакритик от прессы. Игра вскоре разрослась в целую серию, в 2008 году получила достаточно проходной перезапуск, но ныне франшиза про охотника за динозаврами забыта массовым геймером. Все же это просто бумер-шутер на консолях без инновационных идей. Само существование скоростного экшена от первого лица на приставке от Nintendo и было этой самой инновацией. Куда более значимым сдвигом для консольных шутеров стал GoldenEye 007 от британской студии Rare, вышедшая 23 августа 1997 года. Видеоигровая адаптация нескольких фильмов про спец Джеймса Бонда. Проект с тяжелой судьбой". Игра от студии новичка в жанре FPS для консоли, да еще и по мотивам далеко не свежего киноблокбастера. Все указывало на то, что затея рискованная и скорее всего провальная. Однако в итоге экшен получился одним из главных релизов платформы. Из Golduna 007 получилась настоящая легенда благодаря хорошей оптимизации, механикам помощи при стрельбе с геймпада, а также великолепному гейм с массой возможностей. Нелинейное прохождение, стелс-механики, гаджеты При этом GoldenEye 007 не очередной бумер-шутер, а нечто особенное. Из врагов только вооруженные люди, безо всяких монстров. Вместо гигантских боссов тактические задачи, вместо арсенала огромных пушек аналоги реально существующего оружия. А уровни выполнены в максимально реалистичном стиле, а не в виде абстрактных арен. В общем, полный отход от формулы и правил аркадного экшена. От него в GoldenEye 007 остались лишь скорость геймплея и счетчик здоровья. Шутер про Джеймса Бонда сделался настоящей легендой. 96 баллов из 100 на Metacritic. 9 из 10 практически от всех профессиональных изданий. Звание третьей самой продаваемой игры для Nintendo 64. Подобно Wolf RR с первой попытки, благодаря энтузиазму и невероятным кранчам, создала революцию. GoldenEye 007 и Турок доказали разработчикам и геймерам, конкурентноспособные шутеры от первого лица на консолях без неприятных для игрока компромиссов возможны. Причем изначально консольные, а не порты с франшиз для ПК. Главным подтверждением этого стало Halo Combat Evolved 2001 года для Xbox, новинки от Microsoft. Научно-фантастический шутер про борьбу суперсолдата Спартанца в зеленой боевой броне Мастера Чифа с объединением инопланетных рас под названием Ковенант разработала студия Bungie, те самые создатели Marathon. Если Doom и Quake сформировали правила эталонного шутера на ПК, то на консолях это сделало Halo. На смену возможности таскать десяток пушек пришли всего два ствола в одни руки. Хотите еще одно оружие? Сбрасывайте старое. Абстрактные арены уступили место открытым пространствам с использованием транспорта. Толпы врагов мелким ударным группам с крутым для тех лет искусственным интеллектом. И еще одно важное нововведение Halo ставка на кинематографичность. Турок была именно тупым шутером с ПК Golden Eye 007 адаптации кинофраншизы. Halo уже настоящее видеоигровое кино. Большой блокбастер с кат-сценами, персонажами, фантастической вселенной, драмой и серой моралью. Постановка и история, если не взяли вверх над геймплеем, то точно поделились с ним пополам влияние на игрока. Halo Combat Evolved ожидал невероятный успех. 97 баллов на Metacritic. Журнал Edge назвал ее самым главным консольным релизом вообще. Издание GameSpot посчитало игру настолько хорошей, что она в одиночку способна оправдать покупку Xbox. В сумме Halo собрала около 40 различных наград. Она встала наравне с Half-Life, Doom и Quake, как один из шутеров, изменивших индустрию. Turrok и GoldenEye 007 доказали, что динамичные экшены от первого лица на консолях возможны. Halo продемонстрировала, какими они должны быть. Turk ещё держалась за наследие бумершутеров, тогда как GoldenEye 007 и Halo преследовали цель сделать FPS именно для приставок. Они придумали ухищрения для адаптации геймпада под быстрые перестрелки, задали правила гейм конкретно для консолей с их техническими особенностями и ограничениями. В итоге разработчики так лихо справились с задачей, что их инновации стали частью новой догмы геймдизайна экшенов от первого лица, которая силами в том числе серии Half-Life отправила старую школу на долгий покой. Но в этом стоит винить не только игры Valve Banjo и RR. Список киллеров старых добрых шутеров включает еще две франшизы, одну из которых знают даже не геймеры.